9. Всего в испытаниях принимали участие более полусотни девушек. Некоторые сбивались в небольшие стайки, другие предпочитали держаться поодиночке. Одна из самых внушительных групп, почти десяток юных галильянок, собралась вокруг обри после теста по шитью. Сплачивала их не только и не столько неприязнь к Энджи, сколько тяга к перемыванию костей другим участникам. Внутри этого беспрерывно гомонящего кружка обсуждалось любое маломальски заметное событие из происходящего на праздновании Дня Семени. Так, к примеру, им было уже откуда-то известно, что население всей планеты начинает подтягиваться в центр, чтобы принять участие в грядущем торжестве. Незаметно для самой себя, она оказалась неподалеку от Обри и ее новых подружек. Фраза про идущих в центр зацепилась за ухо. «Это же никакой не секрет» подумала невеста Ярика, так каждый год бывает. Но внутри группы обсуждение уже перекинулось на парней, их достоинства и недостатки. Обри обернулась и увидела Лилиан. — Ты хочешь к нам присоединиться или остаться со смазливой? — Да чем она вам так не угодила, нормальная вроде девчонка? Лилиан поймала себя на мысли, что испытывает двойственные чувства. С одной стороны, она понимала, что вызывает неприязнь во всех этих девушках. Она и сама ощущала нечто схожее. Энджи была слишком идеальной. Такой, одним словом, какой не может быть настоящая женщина. Да и Лилиан еще почему-то жутко ревновала к ней Ярика. Но с другой стороны, в Энджи было что-то большее, невидимое на первый взгляд, но притягивающее к симпатичной девушке. Так бывает, когда незнакомый человек при первой же встрече западает тебе в сердце, чтобы уже никогда не уйти оттуда. Он становится неким центром, вокруг которого пролегает твоя орбита. И те, что выказывали свою ненависть и отторжение Энджи, всего-навсего пытались дистанцироваться, дабы не оказаться вовлеченными в гравитацию этой личности». «Куда уж нормальней», — фыркнула Обри. «Парней чуть не перегнала в марафоне». Лилиан пожала плечами. «Это уж в самом конце было, когда все выдохлись, а она дыхание сберегла, вот и рванула. Защищаешь ее? Ладно, обри. Лилиан махнула рукой. «Прекращай». «Что у нас дальше-то? Тетрис, кажется. Правильно говорить «тетрис». Ни разу о нем не слышала. «Да, я у мамы спрашивала». У них тоже о таком испытании никто ничего не знает. Обри подозрительно прищурилась. А подружка твоя тоже не в курсе. Обри, мы не подруги. Да видела я. Хватит, повторяю, мы не подруги. Из-за бега я ее не видела, так что не предполагаю, знает она что или нет. Дюранов копчик миномаре, послышался возглас. За разговором на повысившихся тонах девушки не заметили, что испытание «Тетрис» уже началось. Ругательство вырвалось у одной из подруг Обри, которая первой подошла на указанное оргами место. К такому они не готовились. Перед каждой из участниц находилось огороженное поле «10 на 10 клеток». А рядом горой были навалены деревянные дощечки различных форм, от банально квадратных до зигзагообразных. Объединяло их одно. Каждая занимала четыре клетки. И вот все эти дощечки нужно было ухитриться уложить в поле таким образом, чтобы не осталось свободных клеток. Лилиан пересчитала дощечки. 25. Да уж, действительно, только и остается поминать высших демонов. Она попробовала укладывать сначала более-менее ровные дощечки, и в какой-то момент ей показалось, что она зря переживала, и все это совсем просто. Однако скоро у нее остались лишь вычурно изогнутые категорически отказывающиеся укладываться без разрывов между ними. Во всплеске чувств она смела дощечки с поля. Девушке предстояло найти другой подход к решению этой задачи. «Ох», — подумала она, — «как мне сейчас пригодилась бы помощь Энджи». Но то и как назло и след простыл. Лилиан поняла, что не видела ее уже довольно давно. Она встала и принялась озираться в поисках Энджи. В этот момент ощутимо тряхнула землю под ногами, а следом солнце запрыгнуло за край. Стало темно. Сначала Лилиан хотела куда-нибудь пойти, но затем решила, что в темноте, и при таком скоплении народа это будет не лучшим вариантом. Она осталась на месте. Тревожные мысли стали аккуратно пробираться в ее голову. Тест оказался сложным. Гораздо сложнее всего того, к чему они готовились по стандартам Галилео. Что если она не пройдет его, завалит испытания и ее с позором выставят к южному краю? Или еще хуже, позволят участвовать на будущий год? И она будет вынуждена все это время наблюдать, как Ярик, ее Ярик, счастливо живет с какой-то другой девушкой. Возможно, даже с Энджи. Эта мысль ржавой стрелой впилась ей в мозг, и она не могла ее выковырять, как ни старалась. Почему-то перед внутренним взором все время вставала картина целующихся Ярика и Энджи. Из пучины столь мрачных дом ее вырвал большой прожектор, включенный оргами. «Лилиан!» — услышала она голос жениха. Радость и благодарность близкому человеку залила ее до макушки. Она ринулась к своему избраннику и бросилась ему на шею, осыпая поцелуями. На мгновение тяжелые хмурые мысли отступили от девушки. Но лишь на мгновение. «Малышка, скажи, а ты не видела Энджи?» — спросил ее Ярик вместо того, чтобы поинтересоваться ее состоянием. Моментально все самые темные думы взметнулись в ней, как ил к поверхности воды, когда плюхаешься в речку с разгона, и затопили сознание девушки. И словно струна лопнула со звонким звуком. Словно нечто, сдерживавшее доселе лавину истерики, вдруг в одну секунду перестало существовать. Лилиан зарыдала. С силой вырвалась из объятий Ярика и убежала прочь. В глубине души она хотела, чтобы он помчался за ней, остановил. Встал перед ней на колени и начал вымаливать прощение, но другая ее часть порадовалась, что этого не произошло. Именно сейчас она могла бы сделать глупость, которая погребла бы под руинами всю ее дальнейшую жизнь. И девушка это понимала, несмотря на дикую иррациональную истерику. Очнулась она на краю испытательного поля. Ее тело сотрясалось от рыданий, а лицо было мокрым от слез. «Как легко!» — думала она позже, когда способность размышлять стала постепенно возвращаться к ней. «Как быстро можно разрушить счастье, выстроенное с таким трудом!» Она пыталась понять мотивы своих действий и никак не могла сделать этого. Энджи, строго говоря, не сделала ничего такого, что могло бы вызвать подобную реакцию. Лилиан понимала, что все дело в ней самой, но обнаружить источник дурных чувств не удавалось. Поэтому не получалось экупировать его, устраняя тем самым темную бурю эмоций внутри. Тут еще совершенно не кстати Лилиан вспомнила о незавершенном испытании и разрыдалась. Во рту стояла горечь. Темень, кое-где разорванная прожекторами, подрагивала в замутнившее зрение пелене слез. Ей никогда не справится с этим тетрисом. Ее выкинуты из деревни и из родного дома потому что никто не захочет знаться с такой неудачницей, как она. Жалость к себе усилила потоки слез. Если бы Лилиан не убегала от своего квадрата 10 на 10 клеток, то хорошо бы видела, как орги помогают всем участницам с Тетрисом Испытание оказалось не по зубам почти всем, и было решено не заострять внимание на данном тесте. Рыдание девушки прервало объявление об окончании испытания. Собравшись с силами и готовясь уже принять любой удар судьбы, она тяжело встала и побрела к тому месту, где оставила разметанные деревянные фигурки. Фигурок не было, ни одной. «Должно быть, уже орги собрали их и унесли», — подумала Лилиан. И лишь потом заметила, что все дощечки причудливых форм никуда не делись. Они преспокойно лежали на поле десять на десять клеток, составляя идеальный квадрат.